«Разумеется, я заберу свою долю капиталов объединения интерколониаль, о чем я уж давно предпреждал своего братца. Пусть выпутывается сам, а мне надоело изображать верного пса. Кроме того, я не сомневаюсь, мой дорогой Реми, что вскоре ты меня заменишь, и весьма успешно». «Я в этом просто уверен», — сказал Рами. «Дядя Робержал кулаки».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 Дядя пожал плечами, смерил Реми взглядом с головы до ног. — Дай-ка мне пройти. — Спокойной ночи, Раймонда. Не забудь. — В семь». Он сверил свои ручные часы с большими стенными и начал тяжело подниматься по лестнице. Реми следил за ним. Юношу трясло. Хотел схватить подсвечник, и со всего размаха. Черт бы побрал этого гнусного типа! —